Глава 13. Ариана. Глаза адмирала темнеют и становятся похожими на шторм. Его взгляд обжигает, подчиняет и лишает воли. Тормоза летя от ко всем чертям. Его объятия и поцелуй резкие, болезненные и хаотичные. Это что-то за гранью разумного, невыносимое, пугающее, но при этом прекрасное. В голове гудит, вместо мозгов кисель, и лишь на периферии сознания бьётся судорожно мысль, что что-то не так. Разорвав поцелуй, ловлю жадный взгляд адмирала. Он смотрит на меня долго, решительно, словно принимает какое-то важное для себя и меня решение. Я тоже смотрю в эти нечеловеческие глаза и понимаю, что тону в них, теряю себя. Мне сейчас хочется только одного хочется ощутить его кожу под пальцами, повторить жаркий поцелуй. Я делаю глубокий вздох, прикрываю глаза и трясу головой. Какого чёрта? Эти его слова: "Вы моя, доктор". Что происходит? Усилием воли заставляю взять себя в руки, вернуться в здесь и сейчас, а не плыть в сладостном тумане эйфории, осознаю, что дракон лжёт. Меня не могло вот так взять и накрыть необузданное какое-то дикое сексуальное желание, сметающее разум, оставив один лишь древний инстинкт. Тем более я всегда считала себя холодной женщиной. Меня не завлечь привлекательным личиком и натренированным телом, чтобы завестись, как минимум, должна быть соответствующая обстановка, настрой Да и мужчины, которого я знаю, не несколько часов. Напрашивается вывод. Что произошло со мной с адмиралом? Его ведь тоже колотит, как какого-то сопливого пацана, хотя сначала адмирал показался мне мужчиной стальной выдержки. Если быть, может, у него очень-очень давно не было женщины, а тут и я. Ну, если взять за основу его сущность и предположить чисто теоретически, что у драконов сильнее развиты все органы чувств и инстинкты, то то он мог бы настоять на моём сходи с корабля на ближайшей станции. Если мужскому коллективу реально очень тяжело работать в обществе женщины. Да ведь другие члены команды не реагировали на меня вот так дико. Ох, если бы они все накинулись на меня. Да и я на них, как озабоченная сучка во время течки, то клянусь, первая бы бежала с корабля. Представила весь ужас такой перспективы и содрогнулась. Нет. Что-то не в том направлении думаю. Что-то явно близко, но при этом не в той степи. Тут явно проблема именно в адмирале. И во мне. Мне срочно нужно изучить записи и дневники моего предшественника и запустить ментальный справочник по драконам. Уверен, ответы найду. И подсказывает мне интуиция, что эти ответы меня не обрадуют. Нервно сглатывая, под напряжённым взглядом дракона отдёргивать от него руки словно обожглась, делаю несколько шагов назад. Снова трясу головой, сбрасывая проклятое ненавиждение и признашу: "Адмирал, какого чёрта Этот жалкий всхлип, мой голос. Ариадна. Говорит он с невероятной болью в голосе и на миг тянет к мне руку, а затем тяжело опускает её и шумно вздыхает со словами: "Прости. Прости?" "Я не знаю, что это было на самом деле", признаю глухо и раздражённо. "Но подобное не должно повториться иначе. На мгновение закрываю глаза, горько усмехаюсь и говорю: "Иначе мне действительно придётся покинуть вашу команду". Хотя признаться честно, я этого не хочу. Интрижки и случайные связи между членами экипажа недопустимы. И слишком много я поставил на карту, чтобы попасть в космос. Я не хочу потерять свою удачу по глупости. Он смотрит всё этими же потемневшими глазами. Взгляд становится колким, резким, холодным. Лицо маска жёсткости и непоколебимости. Вы правы, говорит он ровным, чуть надменным тоном. Клянусь, доктор, подобного не повторится. И предлагаю забыть об этом. инциденте. Киваю, облизываю все еще горящей огнем губы и нервно говорю «Спасибо и позвольте удалиться». «Идите». Отпускает меня адмирал. И я тут же на хорошей такой скорости срываюсь с места и мчусь в свою каюту, словно за мной кто-то гонится. Сначала в каюту забрать медицинские чемоданы и на нулевой этаж изучать информацию по драконам. Чуть мое сердце, я сильно-сильно налажала и попала с этим поцелуем по-самой не хочу. Перед тем, как буду изучать дневники прошлого Дока, я подключаю себя к ментальному справочнику по драконам. Справочник выглядит как кругляш размером меньше ладони. Металлический гладкий, с одной стороны он чуть выпуклый, с другой ровный. Его нужно приложить к виску выпуклой частью и чуть надавить. Сразу же активируется система, и ментальный словарь подсоединится к нейронам мозга. Он запросит установку связи, доступ и начнет выливать информацию. Нервные импульсы получат от ментального прибора данные и передадут их в кору головного мозга со скоростью 288 км в час. Загрузка и обработка информации обычно занимает не больше получаса. Удобная вещь, быстрая. Но имеет побочку. После работы с ментальным словарем гарантирована головная боль примерно на сутки. И поверьте, по сравнению с этой болью, даже самая лютая мигрень покажется настоящим раем. Я три раза пользовалась таким прибором и знаю, чего ожидать. Поэтому заранее приготовила сильное обезболивающее, которое вкалю себе сразу же после ментальной процедуры. Прикладываю кругляшку к виску и нажимаю, чувствуя покалывание, как несильные разряды тока. Установить связь, звучит в голове механический голос. Да, даю мысленный ответ, и прибор тут же плотно и сильно прилипает к моему виску. Появляется ощущение мёртвой хватки механических тисков. Опускаю руку, удобно устраиваюсь в кресле, делаю вдох, длинный выдох, максимально расслабляюсь и жду. Связь установлена, сообщает ментальный справочник. Начинаю передачу информации. Мои сенсорные окончания входят в режим получения информации. И новые знания накрывают меня лавиной огненной лавы. Она захлёстывает моё сознание, гася при этом все остальные чувства, отсекает меня от здесь и сейчас. На момент передачи информации я становлюсь В буквальном смысле слепой, глухой и немой. Это очень уязвимый момент. Поэтому передача данных с ментальных приборов всегда проводится под наблюдением. Но разве меня подобное ограничение остановит? Информация льется потоком, неприятным, болезненным. Но эти данные не просто важные, они на вес золота. Ведь среди людей и других рас вряд ли найдется даже они много тех, кто хоть что-то реальное знает о драконах. «Передача информации завершена», сообщает механический голос в голове. Затем прибор отделяется от моего виска. Поднимаю слабую руку и убираю справочник, морщась от невыносимой боли, которая по ощущениям вот-вот разорвёт мою голову, как пробудившийся вулкан. Слабо стону сквозь стиснутые зубы. Очень больно. Открываю глаза и мутным зрением нахожу заряженный шприц с обезболивающим. Я заранее сняла комбинезон и потому быстро вкалываю препарат себе в плечо. Снова откидываюсь в кресле и издаю стон боли. Действовать препарат начнёт через две минуты. И эти две минуты растягиваются для меня в бесконечность. Но всё всегда проходит. Проходит и эта выматывающая головная боль. Обезболивающее подействовало, и я счастливо улыбаюсь. Когда у тебя ничего не болит, это счастье. Но тут же улыбка моя меркнет. Я обращаюсь к новым знаниям, и воистину могу назвать расу драконов абсолютно уникальной. И, пожалуй, гуманоидов. с более удивительными данными во вселенной нельзя встретить. Во-первых, дракон имеет две формы. Одна форма внешне приближена к человекоподобной, а вот вторая имеет звериную. Точнее будет сказать, боевую биоформу, в которую мужчины трансформируются в моменты смертельной опасности. Причём имеется немаловажный факт. Боевая форма имеется только среди мужчин. У женщин нет такого классного апгрейда. Момент трансформации тело дракона увеличивается, покрывается чешуёй, которая по структуре схожа с бронированными пластинами. Помимо чешуи, боевая сущность дракона имеет роговые шипы и наросты на коленных, локтевых и плечевых суставах. На руках и ногах появляются недлинные, но острые когти, которыми дракон может легко разорвать прошивку космического корабля. Ещё один факт: драконная имеет различную расцветку чешуи. Обычно цвет означает принадлежность к определённому клану. Самые распространенные – серебряный, медный, золотой, черный, красный, зеленый. Если в семье смешанные пары, то следующие поколения могут иметь не один сплошной цвет, а с оттенками. Зубы у дракона в боевой форме острейшие, как отдельный вид оружия. Глаза у дракона являются весьма выразительной частью его тела. Обычно они змеиные, и цвет также зависит от цвета чешуи. Узкая вертикальная форма зрачка драконов позволяет при необходимости пропускать гораздо больше света, Драконы прирождённые хищники и охотники. Благодаря своему зрению они великолепно видят как при свете, так и в кромешной темноте. Обрабатывая информацию о драконах, начина ощущать себя очень слабой и несовершенной формой жизни, хоть и разумной. Нервная система у них очень развита. Рефлексы тоже очень хорошо развиты и во много раз превосходят человеческие, кто бы сомневался. Пищеварительная система ничем не отличается от человеческой, да и все остальные системы имеют схожее с человеком строение. Примечательный факт. Волосы у драконов отсутствуют на всей поверхности тела, кроме головы. Ну и еще брови и ресницы есть. У некоторых может быть борода и усы, но на этом все. Драконы обладают большой физической силой. Несмотря на грузность и массивность, они весьма проворные, ловкие, быстрые. Одним словом, идеальные хищники. Только есть нюанс. Драконы стараются не прибегать к своей звериной сущности слишком часто. В боевой форме драконам движут основные инстинкты. Слишком частое выпускание зверя – Расшатывает психику. Поэтому они с самого детства учатся контролировать зверя, чтобы он не брал верх. Клетки у драконов постоянно делятся, потому они долго выглядят молодо. Регенерация у драконов потрясающая. Как вы понимаете, живут они долго. Но все равно убить драконов можно. Все же они не бессмертные. Теперь ясно, почему адмирал говорил, что мои знания и навыки врачевания понадобятся лишь при серьезных ранениях. С такими данными медик в принципе не нужен. Хватило бы роботизированные док-капсулы. Это все, конечно, вау, но вот есть и важные данные, которые адмирал не захотел мне озвучивать. И, опираясь на полученную информацию, осознаю, что попала я по-крупному. Драконы и дракайны, именно так называют мужчины своих женщин, дракайны, не вступают в серьезные отношения с теми, кто просто им нравится или кто им, кажется, подходит или кажется, что это любовь. Драконы и дракайны, конечно, не сидят и не ждут, когда пара на голову им свалится. Они встречаются, имеют непродолжительные отношения, и легко их разрывают. В общем, у них все просто, но при этом и сложно. Пара муж и жена случается у драконов один раз и на всю жизнь. Применим здесь термин «истинная пара». Встретив свою женщину или встретив своего мужчину, драконы сразу понимают и осознают этот факт. Словарь не объясняет химическую составляющую данного явления, но я бы с удовольствием изучила его. Дар жизни это что-то странное и тоже необъяснимое с точки зрения науки, потому как словарь также не даёт научных толкований симу явления. Находится дар жизни не в каком-то конкретном месте в организме дракона, он течёт в его крови, содержится в каждой клетке, нервы им пронизаны и все органы. Но имеется внешний знак, который даёт понять дракону, как долго хватит этого заряда, чтобы отыскать свою пару и продолжить с ней свой род. На запястье у них есть рисунок, несколько полосок. Чем их больше и чем они ярче, тем естественнее лучше. Дракон, не встретивший свою единственную до 80 галактических лет, теряет дар жизни и не сможет продолжить свой род. А потеряв великий дар до встречи с ней, он уже никогда не найдёт свою пару. Он утрачивает способность её ощутить. Даже если Дракайна поймёт, что это он её единственный, то дракон уже нет. Он не сможет чувствовать её как пару. И постепенно он сойдёт с ума и умрёт. Весьма печальная и трагичная участь для столь великолепной расы. Если сопоставить все данные, то выходит, что адмирал до сих пор не встретил свою единственную, и его дар жизни практически угас. Но вот вопрос. Его недавние слова «Вы моя, доктор» — это просто слова, или адмирал имел в виду нечто большее? Но не может быть реально, чтобы я была его парой. Я не дракон, точнее, не дракайна. Но ведь бывают же исключения из правил. В общем, моя логика сходит с ума, и я не знаю, что мне делать. В итоге, чтобы успокоиться, я изучаю вдоль и поперек все записи Соута, моего предшественника, и опять прихожу к выводу, что раса драконов весьма и весьма живучая, здоровая, и в особым наблюдении врача не нуждается. Особенно порадовал и вызвал жгучую зависть тот факт, что зубы у драконов вырастают новые, если предыдущие были утрачены в бою или по глупости, например. Никаких имплантов или протезов, все свое родное. Вопрос, почему природа или высшие разумные существа – не сделали нас, людей, такими же совершенными. Эх!» Соут вёл дневники грамотно, всё подробно и понятно расписывал. «Я мысленно воздаю ему хвалу, благодарю и прошу Бога даровать ему покой и счастье на той стороне жизни». «В компьютере есть и список ID всех членов команды, и я могу без беготни вызвать любого дракона, где бы на корабле он не находился. А ещё имеется связь с баром, кают-компанией и мостиком». Но так как даже после четырёхчасового кропотливого изучения информации моего предшественника я всё равно не успокоилась, то решаю попросить совета и мудрости у капитана. Ввожу в блок связи ID капитана и буквально через полминуты на весь кабинет раздаётся напряжённый мужской голос. Доктор Мэй? Она сама, хмыкаю я и потом говорю: "Капитан, мне необходимо увидеться с вами прямо сейчас. Прошу спуститесь ко мне в кабинет". В ответ раздаётся не менее напряжённая тишина. Блок связи мигает зелёным, что означает «капитан на связи». «Капитан Лукас», — повторяю я. «Доктор, простите, но я не могу с вами увидеться». Вздыхаю и кривлюсь, и я настойчивая. «Прошу вас, капитан, мне надо обсудить с вами нечто очень важное». «Вы не отстанете, да?» Как-то уж резкое зло произносит мужчина. «Не отстану, потому что дело очень серьёзное. Стучу пальцами по столу и добавляю с нажимом». Можно сказать дело жизни и смерти. Капитан явно колеблется, длинно вздыхает и не очень дружелюбно отвечает. Ладно. Но поговорим прямо сейчас. Что вы хотите от меня, доктор? Вот уж нет, так дело не пойдёт. Капитан, я полноправный член команды Кинжал, являюсь ответственный за жизнь и здоровье всех членов экипажа. Если я говорю, что дело важное, то значит, оно не терпит промедлений, сомнений и каких-то глупых предрассудков. Врач на борту подчиняется другим членам экипажа в случаях нападения, аварий и прочих бедственных ситуаций. Но мирное время врач следует только своей клятве Гиппократа. Так что прошу вас, капитан Лукас, зайдите ко мне в кабинет. Недолгое молчание, протяжный вздох от я дракона. Вы даже не представляете, какова будет цена моего общения с вами, доктор Мэй. Нет, эти мужики порой как дети, честное слово. Раз со всего есть цена, то она одна капитан, и в плюсы, и в минус. Рявкую я и отключаюсь. Уверен, он придёт. И клещом вобьюсь в Лукаса, но вытрясу из него всю правду про адмирала. Раз последний слишком уж стеснительный, чтобы мне всё рассказать.